Глава 17 Вскоре Юзефина просыпается и видит, как папа-отец подбирает с пола отстриженные головы. Юзефина молча лежит и смотрит на папу-отца. Она огорчила его. Собрав все головы, папа-отец поворачивается к ней. «Ты проснулась, малышка?» — нежно говорит он. «Хорошо поспала?» «Нет», — говорит Юзефина. «Почему нет?» «Не знаю». Папа-отец придвигает стул и садится возле ее кровати. Юзефина ложится поближе и берется за спинку стула, чтобы папа-отец никуда не ушел. И тогда папа-отец кладет свою большую ладонь на ее руку. «Как ты, детка?» — спрашивает он. «За что провинились ангелочки Антона Гюдмарсона?» и улыбается так, как умеет улыбаться только он. «Не знаю», — снова говорит Юзефина. «Ну нет, думаю, ты знаешь». Юзефина упрямо смотрит на белый пастырский воротничок. Папа-отец гладит Юзефину по руке, и ее взгляд перескальзывает на лампу над его головой, потом на цветы на окне, освещенные солнцем. А потом возвращается к папе-отцу, и касается мягких седых прядей на его висках. «Посмотри на меня, Юзефина!» — говорит он. И взгляд перелетает прямо в его большие серые глаза. «Сколько у тебя времени, папа-отец? Сколько хочешь?» Юзефина тихонько вздыхает и отпускает спинку. «Подожди секунду!» — говорит она и выпрыгивает из постели. подбежав к полке, берет книгу, открывает ее и снова залезает в постель. Она открыла страницу с портретом дяди Бога. «Ты видишь, кто это?» — говорит она, показывая картинку папе-отцу. «Конечно, это Бог». «Посмотри получше. Ты не видишь, на кого он похож?» Папа-отец не понимает. «Ты не видишь, что это Антон Гюдмарсон?» Тогда папа-отец улыбается. «Да, ты права. Действительно очень похожи. «Я это сразу заметила», — говорит Юзефина, и многозначительно кивает. «Ведь и по имени видно. Гюдмарсон?» «Я сразу поняла, что это непростое имя». Лицо Юзефина порозовело, глаза ожили. «И никакой он не садовник», — продолжает она, подчеркивая каждое слово. «Не больше, чем старый башмак бабушки Лиры. Ты знаешь, что произошло?» Папа-отец серьезно смотрит на нее и качает головой. Она крепко сжимает его руку и рассказывает. «Это дядя Бог приехал. Ты же знаешь, он иногда может притвориться садовником. Он ото всех скрыл, что это он». «Даже от тебя, папа-отец. Только я об этом узнала, потому что он хочет сделать из меня ангела. Потому-то он и передал мне закладки с ангелочками, чтобы заманить меня. Но я не хочу быть ангелом. Я хочу остаться здесь, с вами». Папа-отец слушает, не говоря ни слова, а Юзефина рассказывает дальше. О том, как ей взбрело в голову искупнуться, и как она сорвала вишни с запретного дерева, чтобы обмануть ручей, и как он все равно забрал ее, и о дяде-боге, который пришел и тут же хотел сделать из нее ангела, но, услышав, что она ела запретные вишни, отпустил, а потом передумал и снова вернулся. И вот теперь он подкарауливает ее, ждет, когда она исправится, чтобы сделать из нее ангела. Поэтому ей приходится все время вредничать, и поэтому ни одна капля не хочет упасть на землю. «Милая моя детка», — говорит папа-отец, когда Юзефина договорила до конца. «Как же нелегко тебе было!» Юзефина молча кивает. Он гладит ее по волосам. «Ангельский пушок», — шепчет он. Но Юзефина вздрагивает. «Не говори так!» Тогда папа-отец улыбается и просит внимательно выслушать его. Юзефина обещает слушать, и папа-отец говорит, что Антон Гюдмарсон никакой не дядя бог, вовсе нет. «Думаешь, я бы не догадался?» — спрашивает он. «Может, он не хочет?» Чтобы ты узнал его, не отступает Юзефина. На это папа-отец отвечает, что дядя Бог может выглядеть совсем не так, как на картинках. Потому что как он выглядит, никто не знает, даже он сам. Как же тогда нарисовали его портрет? спрашивает Юзефина. Людям нравится мысленно представлять его, говорит папа-отец. Образ мудрого седого старика «Всем симпатичен, поэтому Бога изображают именно так». «То есть Гюдмарсон не Бог?» — говорит Юзефина. Юзефина тщательно все обдумывает. «Да, она понимает, папа-отец прав, но почему же бабушка Лира утверждает, что Антон Гюдмарсон никакой не садовник? Раньше он был моряком», — объясняет папа-отец. и только на старости лет занялся садоводством. Но у него золотые руки. «Потому он и поет моряцкие песни», — облегченно смеется Юзефина. «Мне вообще-то тоже показалось странным, что дядя — бог, а бабушка Лира и вовсе думала, что он выпивает». Папа-отец строго смотрит на нее. «Какие глупости!» — говорит он. «Такое не нужно слушать!» юзефина вспыхнула я не нарочно говорит она я просто вернулась за обезьянкой, а бабушка лира разговаривала по телефону и я услышала она замолкает и пристально смотрит на папу отца а ведьмы существуют почему ты об этом спрашиваешь ты что повстречалась с ведьмой юзефина выпрыгивает из кровати прямо на колени папе отцу. «Я не знаю», — говорит она шепотом. «Но если ведьмы существуют, то когда вырасту, я стану ведьмой». «Только что ты боялась стать ангелом», — говорит папа-отец и улыбается. «Я не понимаю». Нос у Юзефины краснеет, она трёт его о плечо папы-отца, а потом сознается. Она рассказывает все, что произошло у бабушки Лиры, от начала и до конца Все нехорошие вещи, которые она наговорила про домашних, хотя сама того не хотела потому что ее угощали карамельками и пирожными, а еще потому, что бабушка Лира так хорошо владеет искусством жалеть детей. Юзефина рассказывает про Гулли май, которая все умеет, но которую она не любит, а обижает и что бабушку Лиру она тоже обижала хотя та ей столько всего подарила. «Она вовсе не моя бабушка», — серьезно заключает Юзефина. «Моя бабушка никогда бы не стала говорить про нас такие вещи, она бы...» Юзефина замолкает и думает, что стала бы и не стала бы делать настоящая бабушка. А папа-отец говорит, «Поэтому теперь ты решила, что бабушка Лира ведьма...» и что ты сама тоже станешь ведьмой, когда вырастешь?» Юзефина кивает. «Ну, вряд ли все так плохо», — спокойно говорит папа-отец. «Однако некоторым людям трудно быть вместе. Они только проявляют друг у друга нехорошие стороны». «Бабушка Лира все-таки добрая», — перебивает Юзефина, чувствуя укол совести. «Она мне столько всего подарила». Подарки, к сожалению, еще не доказывают, что людям хорошо вместе. Гораздо важнее пробуждать друг в друге доброе и радостное. Это сродни волшебству. Ты, Юзефина, волшебница, и с тобой я становлюсь лучше. Нам никогда не нужны были никакие подарки. Правда же? Юзефина кивает и крепко-крепко обнимает его. «Потому что нам с тобой хорошо вместе!» — шепчет она. И, немного подумав, добавляет. «Теперь у нас никогда больше не будет подарков!» Но что ты!» — смеется папа-отец. «Конечно, будут, но в меру. Когда получаешь все, что хочешь, в конце концов становится скучно». «Да!» — говорит Юзефина. «Это точно!» Она замечает головки ангелов, сложенные аккуратной стопкой на столике. А рядом лежат их маленькие тельца, такой же аккуратной стопки. Юзефина грустно смотрит на них. Папа-отец читает ее мысли. «Принести тебе клейкую ленту?» — спрашивает он и, вернувшись, помогает Юзефине склеить ангелов. «Не так-то просто подобрать нужную голову к нужному тельцу». и особенно неважно, дела идут у папы, но это ничего, зато ангелочки получаются развеселые. «Твои ангелы немного того», — хихикает Юзефина. «Да уж», — говорит папа-отец и беспомощно смотрит на них. «Не слушаются они меня, все шутят надо мной». Юзефина приклеивает клейкую ленту на голову одного ангелочка и проверяет свое творение. «Зато у тебя есть я. Я никогда не стану над тобой шутить», — серьезно говорит она. Посреди ночи Юзефина просыпается от какого-то шума, в комнате темно, и когда она поворачивает голову к окну, то не видит ни луны, ни звезд. Шум, который она слышит, хорошо знакомый и долгожданный, — это... Пришёл дождь. Капли, как высокие нотки, стучат по стеклу. Юзефина подбегает к окну и приподнимает штору. «Привет!» — шепчет она и чувствует себя такой же легкой, как капля. От тяжести, навалившейся в последние дни, не осталось и следа. Она исчезла, улетела прочь. Юзефина хохочет от счастья, Прыгает в постель и засыпает под стук дождя. Капли добрались, наконец, до своих небес, а дядя Бог сидит на своих. Всё на земле так, как и должно быть.